Клетка эта располагалась на самом верхнем этаже дома скорби, в самом далеком коридоре. Туда-то и любила захаживать королева, обсуждая со злодеем разные передачи телевидения и вопросы воспитания народа. Она восхищалась его твердостью и смелым характером, которому не было бы преград, если бы не клетка. Сам дом скорби ничем особенным не отличался — обыкновенная психушка с обыкновенными больными — несчастными людьми, которые считали себя кто Наполеоном, кто зернышком, а кто будильником. Была также целая палата лысых лениных. Королеву они все искренне смешили, но быстро надоедали ей своими слезами, просьбами отпустить на волю и сумасшедшей ревностью. Королева почему-то не любила, когда ее кто-нибудь любил, хотя она также не выносила, если кто-то не выносил ее самое, Такая это была странная женщина. А как раз первый искренне, с первого взгляда ненавидел королеву. Он ее не боялся, но она ему сильно вредила после того, как однажды на празднике в парке он отказался пойти с ней в известную беседку под названием «Грот Венеры». Он отказался грубо и наотрез. И удивленная королева через своих шпионов вычислила. Он просто трус. Ему, видимо, донесли, что в этом гроте нечисто. Действительно. Там иногда под утро приходилось убивать и сбрасывать потом трупы в речку. Что ж делать? Кроме того, может быть, у него были сведения, что в этом гроте всегда заготовлена охапка моченых розок для порки под названием вербохлёст. Королева не знала, что первый просто брезговал ею, как иногда люди брезгуют пауками и гадюками. Королева, получив отказ, кротко кивнула, но затем начала строить против первого жуткие козни. Кто-то даже заранее подпиливал ножки у его стула на торжественных обедах, которые транслировались по телевидению, чтобы он грохнулся на глазах у всех, и одну камеру специально ставили за его спиной. Так было бы смешно, и это прямо перед выборами. Но у первого была верная преданная охрана, которая все видела. И как только этот стул бывал специально принесен, так же быстро он бывал и унесен. То она посылала корзины тухлых яиц, собственноручно воспитанных в удушливом воздухе грота Венеры, специально расставлять их по маршруту следования машины первого. Вот стоит корзина с яйцами, никому не нужная. Хозяина нет, а мимо едет нелюбимый населением первой. Все было сделано во имя народа, для блага народа. Однако все до единой корзины с яйцами оказались украдены задолго до нужного момента неизвестно кем. А неизвестно кто — это и есть народ. И никогда не угадать, что для него благо, а что нет. «Вот бы, — говорила королева с тоской злодею в клетке, — Вот бы начинить каждое тухлое яйцо взрывчаткой! Вот бы они зажарили омлет у себя на кухне! Кровавенькая была бы жареха! Королева, правда, утешилась, представляя себе, какую вонючую яичницу приготовили себе похитители. А насчет взрывчатки королева даже как-то не спала ночь, все придумывая способ фаршировки яиц порохом. Однако, поскольку королева в свое время училась из-под палки, из-под розги, посредством которой мать как раз хотела привить доченьке любовь к учебе, то ничего придумать она так и не смогла. Двоечники не сильны в химии. Но все это было еще безобидными шуточками. Пришло время решительных действий, и королева постановила устроить вечер анекдотов. Она объявила, что это будет подарок королю. Все были обязаны рассказать по анекдоту, в том числе и первый, который терпеть этого не мог. А королю было сказано, что первый слегка повредился в разуме и все толкует про какую-то вербухлест бей до слез, а это выражение запрещено в государстве. Специально для такого случая была вызвана выездная бригада психиатров, их для конспирации одели в черные халаты садовых рабочих — и расставили полужайки с лопатами и носилками. Таков был приказ королевы. Что касается первого, то королева подошла к нему перед началом праздника и сказала, что король обожает один детский анекдот про вербу хлёст, но рассказывать ничего не придется. Первые же слова вербы хлёст вызовут у короля приступ хохота, и дело будет сделано. Первый пожал плечами и ничего не ответил. Наконец праздник начался. Всем были розданы номера, и задача оказалась непростая — развеселить короля. Но король уж в чем знал толк, так это в анекдотах. Он помнил их все наизусть. Придворные же, искусные дипломаты, строго воспитанные дамы, вышкаленные аристократы — все, как один выросшие в монастырях и закрытых частных школах, все они, к сожалению, — ничем особенно блеснуть не могли. Они, конечно, знали, каждый с юности по два-три анекдота, но совершенно неприличных. Чем еще могут развлекаться дети в закрытых учебных заведениях? О неприличных анекдотов король и сам знал сотни, и договорились, что вслух их произносить не будут, только назовут тему. И пошло-поехало. Один вызванный кричит — «Я не к вам, я к вашему попугаю!» Король пожимает плечами. «Было!» Второй вызванный говорит. «Не мальчик, а кто?» Король улыбается. «Помню, помню!» И настает очередь первого. А он молчит. Королева тихо, склонившись к нему, спрашивает. «Вы что? Вы забыли, что вы слуга?» «И, кстати, где сейчас ваши чудесные деточки? Я их так люблю. Они без охраны? О, это очень опасно. Они поехали смотреть рыбок в океанариум. О, я им завидую!» Первый знал, что королева готовит ему какой-то злобный фокус, но не удалось выяснить, какой. А вот теперь все стало ясно о том что дети поехали в океанариум не знал никто кроме воспитательницы и шофера мало того это решение было принято за полчаса до праздника анекдотов и в кухне при звуке льющейся воды то есть со всеми предосторожностями о продолжала королева сейчас на дорогах так опасно то и дело ездят эти кошмарные тяжелые грузовики с капустой «Ну так где ваш анекдот?»